Глава 18. Валера не знал, что ждёт его уже сегодня после скудного завтрака в следственном изоляторе. Охранник как-то странно посмотрел на него, передавая металлическую миску с вязкой кашей, и ещё ухмыльнулся, тоже странно. Может, ему это только кажется, а может и нет. Но то, что его жизнь в опасности, он почти не сомневался. Ему удалось кое-что услышать. Когда его вели по коридору районного отделения полиции, тот самый черневый капитан, который с первых минут его принял и потом допрашивал, с кем-то разговаривал по телефону, шагая в трёх шагах позади конвоя, и разговор этот показался Валере полным страшного смысла. "Я не могу ничего", шеп ел капитан, долго слушал, без конца фыркал и даже матерился едва слышно, а потом он отчётливо сказал: "Его сегодня увозят" и я ничего не могу. Увозили в тот день только его, Валеру, и что мог или не мог капитан, оставалось только догадываться. То, о чем догадался Валера, совсем ему не понравилось. Да он же свидетель. Важный свидетель. Он почти два года занимался с Игорьком тем, что хоронил умерших при невыясненных обстоятельствах людей. Пусть они были наркоманами и алкашами при жизни, но... Но хранить их без освидетельствования и справок никому не было позволено, тем более в безымянных могилах в лесу. А они хоронили, подчиняясь приказам старших. Однажды понели по случайности, наткнулись на труп молодой красивой женщины, которого там быть не могло. Она не была наркоманкой или алкоголичкой, халёная и молодая, неиспорченная и без одежды. Почему Даже загнувшихся наркоманов они хранили одетыми, а её кто-то сунул в землю, абсолютно голый. Сидя на тюремных нарах, Валера часто задавался этим вопросом и пришёл к единственному выводу, который постучался в его мозг. Женщину изнасиловали, возможно, она сопротивлялась, поэтому её убили и спрятали в безизменной могиле в лесу. Кто её там найдёт? Никто. Было всего лишь три свидетеля. Валера и Горёк, и тот, кто её убил. И Горёк мёртв. Валера это дело времени, решил он. Его достанут даже здесь, за решёткой, и убьют, инсценировав самоубийство. Что делать? Он не представлял. Открыться и рассказать обо всём майору опасно. Спишут всё на него и пожизненный влепят. Молчать? Повторить судьбу Игоря он не хотел знал, что не выдержит физической боли и всё расскажет. Вопрос: что рассказывать, кому? Если Игоря убили люди из общины, а Валера в этом почти не сомневался, то они всё знали, что они могли с него требовать, какую информацию. С этой мыслью Валера проворочился на жёстком тюремном ложе почти до 2 часов ночи, забылся тревожным сном, а с первым лучом солнца, прорвавшимся в зарешёченное окошко под потолком, Пришло прозрение. Игорь украл у них карты. Точно, карты страшных схронов в лесу. Он как-то однажды обмолвился об этом, но не серьёзно, а походя, со смешком. А что, если у них карты забрать, Валер? Что будет? Какие карты? Не понял он тогда. На широкой лопате у него висело несколько килограммов свежего коровьего навоза, который следовало оттащить в противоположный угол коровника. Ему было тяжело, не до размышлений. Те карты, где мы с тобой Жмуров хранили, взять и тащить их в них. Но зачем? Валера тяжело потопал в другой угол, чтобы потом продать. Кому? Не понял он азарта в голосе друга, который шёл следом и дышал ему в затылок. Им же и продать. Дурак совсем, да? Валера швырнул навоз в кучу. Тот упал с вязким шлепком. Он отряхнул лопату. Повернулся к другу и спросил: "Зачем? Как зачем? Это же такой компромат, бомба. Они за него всё отдадут или сядут все разом. Можно заработать, Валер". Игорёк без конца оглядывался. "Очень хорошо заработать, смыться отсюда и начать новую жизнь". Это был странный разговор, и единственный, больше к этой теме они никогда не возвращались. Валера отрицательно замотал головой. Послал Игоря на три буквы и сказал, что тот идиот, раз верит в успех своей затеи. Игорёк тоже рассмеялся в ответ и сказал, что всё это шутка, глупые мечты. Что, если он не оставил их? И став на ступень выше в общиной иерархии и получив беспрепятственный доступ в здание, где работали старшие, всё же выкрыл карты. Валера не раз видел, как они лежат на столе просто как обычные бумаги. Да и кто разберётся в крестиках, циферках, Никто, кроме него и Игоря, и ещё пару человек, которые наносили пометки с их слов и чётко следили за тем, чтобы я мы в лесу не переполнялись. Тяжёлый железный засов под ту сторону двери лязгнул, она распахнулась. "Ломов, на выход!" скомандовал охранник. Руки за спину. Валера послушно сложил руки за спиной, вышел в коридор следственного изолятора, не удержался и спросил: "Куда меня, в суд?" Отставить вопросы, рявкнул в самое ухо охранник и подтолкнул его в спину. Шагай. Он дошагал до выхода, там его посадили в машину с зарешёченными окнами и повезли, как он и опасался, в суд. Долго не церемонились. Судья определил его под стражу на время следствия, учитывая особенные обстоятельства, то есть они опасались, что он ударится в бега. А куда ему было бежать? Он уже один раз бежал. Толку. К обеду они успели И Валера со странным аппетитом съел жидкий суп с макаронными ракушками. Не успел вылизать тарелку, как его снова куда-то повели. Оказалось, адвокат явился. Одного взгляда на него, плохо выбритого, заспанного, с грязным воротничком рубашки, было достаточно, чтобы понять. Надеяться не на кого. «Сейчас будет произведен допрос в моем присутствии, Валера», бубнил адвокат невнятно, ройся в потрепанном портфеле. Можете говорить только через меня. Можете писать явку с повинной. Какую явку? Вы вообще зачем сюда пришли? Взорвался он, не выдержав. Защищать меня или что? В смысле? На Валеро глянули равнодушные глаза в сетке кровеносных сосудов. Вы намеренно защищать меня или уже заключили сделку со следствием? Какого чёрта? Он привстал, и тут же сильная рука конвоира прижала его морды к столу. Всё, всё, я спокоен. Валера поднял обе руки и сел прямо. В общем, так. Я беру отвод от адвоката. Буду говорить только с майором Чекалиным. Я всё сказал. Как угодно. Адвокат тяжело вздохнул и глянул с сожалением. Но поверьте, шансов у вас нет. Шансов на что? На то, чтобы выйти отсюда. И он не договорил, проглотив последнее слово. Валере показалось живым. Нет у него шансов выйти отсюда живым, это пытался донести до него адвокат. Это мы ещё посмотрим, зло бросил ему в спину Валера и плюнул. Щекалином адвокат столкнулся в дверях и что-то наговорил ему вполголоса. Майор удивлённо округлил глаза, кивнул. Он вошёл в допросную, швырнул на стол большую толстую книгу, сел на стул и с минуту молча рассматривал Ломова. "Не я правильно понял? Ты отказался от адвоката?" "Да. Почему он уговаривает меня писать явку с повинной, даже не разобравшись и не задав ни единого вопроса, возмутился Валера. А я не виноват в смерти Игоря и вообще ни в чём не виноват, кроме того, что прятал трупы в лесу. Криво ухмыльнулся Чекалин. Не прятал, а хранил по приказу старших, и они сами умирали, их никто не убивал. Там вены были, страшно глянуть. И вопросов не задавал. Первый раз задал: "Чего мол не на кладбище?" Они говорят: "А где ты тут видишь кладбище? Нет его. И родных у этих отщепенцев нет. Их искать никто не станет". Но зато вопросов много будет у органов правопорядка. Возьмись хоронить их обычным путём. Понятно. Чекалин долго смотрел на него, потом подтолкнул ту самую толстую книгу. "Давай, смотри внимательно. Никого не найдёшь среди этих людей". Может, кого-то узнаешь?» Валера листал долго. Возвращался к тем страницам, где кто-то казался ему знакомым. Снова листал. Нашлись трое. Этих точно мы с Игорем хранили. Ткнул он пальцем в третью, двадцатую и тридцать вторую страницу. И место можешь указать. Могу, если только после всей этой шумихи их не перепрятали. Он поюжился. Глянул с подлобья. Мне тут одна мысль пришла в голову. За что Игорь и могли замучить, но поделись, размысль пришла. Майор внимательно изучал фото людей, на которых указал Ломов, и делал какие-то пометки на листе бумаги. Что, если он карты всё же выкрыл? Какие карты, на которые те самые места были нанесены? Всё же, ты сказал всё же. Он что, собирался? Да, давно, правда это было. И Валера подробно рассказал о том никчёмном разговоре в коровнике. Он получил доступ в это здание, стал выше на ступень, перестав быть просто могильщиком. Карты лежали на столе, левом от входа, мог и выкрасть. Но зачем? Эти карты могли быть не в единственном экземпляре, а местонахождение незаменных могил известно не только вам. Ну да, ещё два человека знали. Помнили без карты или нет, не могу сказать, но не отвечали за это дело. В лицо их знаешь? «Как зовут? Фамилии?» «Только в лицо. Именами мы там редко пользовались. Не принято как-то было». Чекалин достал телефон, набрал кого-то, встал и заходил под опросный. Валера почти не вслушивался, но майор точно просил переслать ему какие-то фото. Их переслали через пару минут. Он увеличил и сунул телефон под нос Валере. «Не узнаешь?» «Господи!» Ахнул он. «Кто же их так?» По почерку тот же, кто пытал твоего друга. Не узнаёшь? Это они, те двое. Тот, кто отвечал, он запнулся и замолчал, уронив ладони между коленей. Теперь он понял, что происходит. Вернее, что произошло. Значит, он всё же выкрыл карты, или кто-то из тех двоих. Карты у них искали, потому и пытали. А меня тихо хотели отравить, да не вышло. Произнёс Валера, затравленно глядя на майора: "Я готов, начальник, показать те места, где мы их закапывали, но оформите это как сделку со следствием, иначе я не согласен". "Хорошо", кивнул Чекалин. "С этим всё более или менее понятно. Отыщим трупы, проведём экспертизу, будем делать выводы. Остаётся ещё вопрос. Про перстень?" криво ухмыльнулся Валера. "Понял, не дурак. Про перстень. Откуда ты его взял?" Снял с женщины. С какой женщины? Чекалин тяжело смотрел на него и, кажется, не верил. С мёртвой. О, Господи, Ломов! Майор сел и опустил оба кулака на стол. Ты чего мне тут голову морочишь? Сначала уверяешь, что хоронили одних наркоманов и алкоголиков, умерших по естественным причинам. Да. Теперь уверяешь, что перстень снял с мёртвой женщины. Всё так. Откуда у наркоманки такой перстень? Ты хоть знаешь, сколько он стоит? Майор обозначил высокую цену и поднял указательный палец. Это лишь приблизительно. Она бы давно его. Она не была наркоманкой, начальник перебил его Валера. Красивая и молодая, и почему-то голая. И она была там, хотя там её быть не могло никак. Чекалин закатил глаза, на скулы выползли два красных пятна. Он был в бешенстве. Бесполезные топтания на месте. Этот чертов отщепенец вводит его за нос. Говорит вроде много, а не о чем. Как он с таким результатом пойдет на доклад к руководству? Хорошо, что он троих потеряшек опознал. Осталось переговорить с их родственниками, установить точные обстоятельства, при которых они пропали. Ну и, разумеется, следует немедленно выезжать на место предполагаемого преступления, в лес. «Где она была?» — спросил он тихо, еле справившись с собой в могиле. В ту ночь мы с Игорем выехали на работу в последний раз. Земля была рыхлой, вспоминал Валера, внимательно рассматривая свои ладони, словно по линиям читал свою историю. Игорёк светил, я копал и наткнулся на неё. Её там не должно было быть. Откуда? Там же, там же скот человеческий был похоронен, а она такая, такая красивая, даже мёртвая, и почему-то голая. Я вот тут подумал, может, её износил в оль в общине, и убили неосторожно. Ты её видел в общине? Точно нет. Но я там многих не видел. Там была каста таких неприкасаемых, особенно красивых и халёных, но эту не видел. У неё на пальце был перстень, и ты не удержался, снял. Зачем? Если бы я знал. Первое, что помню это ужас. Мне никогда не было так страшно, а потом, потом на автомате, не спрашивайте меня, товарищ майор, приложил ладонь к груди Валера, не отвечу, что мне двигало. Сложно соображать здраво, стоя в братской могиле посреди леса зимней ночью. Но место покажу, все места покажу.